Глава 16 «Я молчала до самого дома. Не знала, как справиться с этим новым шквалом боли. Вроде уже боль притупилась, и мне казалось, что больнее уже быть не может, но я ошиблась. Мысль, что я теперь даже случайно не наткнусь на Рому где-то в торговом центре, как сегодня на Архипа, не смогу посмотреть в его серые глаза, которые стали для меня частью моей жизни. Меня просто убивала опять и опять». Моя депрессия пошла по второму кругу. Мое состояние ухудшалось с каждым днем. Вялость и бессонница ничего делать не давали. Я даже брала больничный, потому что работать в таком состоянии просто не могла. Ко всему прочему, прибавилась еще и непонятно откуда взявшаяся простуда. Небольшая температура не давала продыху. Да еще хворь никак не проходила. В один из дней я просто рухнула на пол супермаркета – Резко стало темно в глазах. Очнулась в больнице. «Доброе утро», — поздоровалась со мной женщина в белом халате, пока я пыталась понять, где я нахожусь. То, что это больничная палата, было понятно сразу. Непонятно было то, что я вообще тут делала. «Доброе», — нахмурилась я. «Утро?» «Утро, утро», — кивнула она. «Вы проспали весь вечер и всю ночь. Вы зачем себя так измотали?» «Истощение самое настоящее. Восстанавливать надо организм». «А что случилось?» спросила я, не собираясь отчитываться перед ней за свое поведение. «Я помню, что упала. Я понимаю, что веду себя неправильно. Но если мне плохо, то что я могу сделать?» «Я устала себя уговаривать, что все будет хорошо. Не будет. Без него ничего уже никогда не будет». «Да, вы потеряли сознание в магазине». «Ответила доктор. Слава богу, не ударились сильно головой. Прохожие вызвали скорую помощь. Вам есть кому позвонить, чтобы принесли вещи? Несколько дней вы останетесь под наблюдением врачей, и документов у вас с собой не было». «Да, я позвоню подруге», — сказала я, — «и попрошу все привести. «Отлично». Она взяла мою медицинскую карту в руки и стала изучать информацию. «Так, у вас брали кровь, пока вы спали». «Гемоглобин низкий. Вы не беременны?» «Я?» — в изумлении переспросила я. «Нет». «Половой жизнью живете? «Да». «Значит, вероятность беременности есть. Когда была последняя менструация э -э «Стала с большим трудом перебирать в голове и вспоминать даты, а когда вспомнила, меня прошибло холодным потом». «Уже неделю задержка», — прошептала я. «Понятно», — вздохнула она. «Вам принесут баночку, сдадите анализы. И, пожалуйста, питайтесь и отдыхайте. Даже если вы не беременны, нельзя так над собой издеваться. У вас явно уже вес меньше, чем нужно. Это может спровоцировать болезни». «Я постараюсь», — ответила я, на самом деле ощущая некоторый страх. «Я уже упала прямо в магазине, потому что сил ходить толком уже нет. Дашка не могла же нянькать меня месяцами, а когда она за мной не следила...» Я совсем ничего не ела, да и не спала. Просто лежала и смотрела в стенку. Когда результаты анализов были готовы, врач снова пришла ко мне. «Здравствуйте», — сказала она, взяла стул и села рядом с моей кроватью. «Здравствуйте», — ответила я. «Ну, как себя чувствуете, Екатерина?» «Нормально», — ответила я. «Последние сутки я много спала и съедала то, что приносили, почти полностью». Заметно. «Сказала она, оглядывая меня. Румянец появился. Ну что, пришли результаты анализов?» «И что там?» «Страшного ничего», — ответила она. «Но вам надо поберечься. Мы вас будем переводить в другое отделение сегодня». «В какое?» — свела я брови вместе. все таки что-то нашли, но не говорят пока, чтобы не пугать. Или не знают сами точный диагноз». «В гинекологию». «Зачем?» «На сохранение вас положим». «На сохранение?» «Вы беременны, Катенька». Я так и застыла с открытым ртом. «Это не ошибка?» спросила я. «Нет», — покачала головой врач. «Недели четыре уже есть». Анализ показал повышенное ХГЧ. Я опустила глаза на свои дрожащие руки. «Я беременна? У меня будет ребенок? От Румы? «Вот что, Катенька». Мягко взяла она меня за руку, чтобы обратить на себя мое внимание. «Вам необходимо взять себя в руки и поберечь себя ради малыша. Если вы, конечно, хотите его выносить. Я поняла, что у вас что-то случилось, но теперь вам есть ради кого набраться сил и идти дальше. Или вы решили делать аборт?» «Нет», — выпалила я. «Я сама пока не знала, как относиться к тому, что во мне теперь развивается ребенок Ромы». А он даже не знает об этом. Но я точно знала, что не смогу убить малыша. Его малыша. Нет, я его рожу. Тогда надо себя поберечь. С таким весом и состоянием организма есть риск не выносить. Будем стараться сохранить ребеночка вместе. Мы поможем. Дадим рекомендации. «Будем», — кивнула я. «Вот и чудесно», — улыбнулась она мне. «Значит, будем заниматься вашим переводом». Организм молодой мамочки нужно укрепить. Поздравляю вас. У вас будет малыш, Катенька». «Спасибо», – промямлила я, находясь все еще в полнейшем шоке. На сохранении я пролежала еще неделю, а потом выписалась домой. Старалась соблюдать все рекомендации врачей, следила за сном и питанием, как бы мне не было тяжело. Я думала о малыше. Успела устроиться на работу секретарем в одну довольно крупную фирму – и теперь копила деньги на вещи для малыша. Я решила сказать Роме о беременности, пыталась позвонить, написать ему, но везде меня встретил либо блок-лист, либо игнор. Тогда я решила вычеркнуть его из своей жизни, а в свидетельстве о рождении дочки, пол которой я узнала на втором скрининге, вписать имя моего папы, Анатольевна. Если Рома ничего не хотел знать обо мне, то и грузить его новостями о ребенке я тоже не стану». Больше ничего о нем я не слышала. Со временем почти перестала страдать по нему. С деньгами обращалась аккуратно и к родам смогла приобрести все необходимое – кроватку, коляску, пелёнки, памперсы. Многие вещи были далеко не новыми. Я проводила целые вечера за поисками подержанных детских вещей. Но так было куда дешевле. К родам я была готова, потому что знала, что никто со мной сюсюкаться и возить мне вещи в роддом не будет. Однажды в торговом центре, когда я покупала вещи для малышки к самым родам, встретила Наташу, жену отца Ромы. «Катюш, так ты беременна?» спросила она после теплого приветствия. «Ну, да», погладила я круглый животик. «А чего не сказала, когда же роды?» «Скоро». «Может, для зайки какие вещи нужны?» «Как вспомню, сколько мы Никите покупали всего, так до сих пор жуть берет. «Да нет, я уже все купила, спасибо». «Ну, после родов звони, мы подарим тебе на выписку что-то. Хочешь огромную пачку памперсов хороших?» Я не стала отказываться, мне памперсы были не по карману. Я взяла номер Наташи и обещала ей позвонить, когда Оленька родится. «Кать, а ребенок чей?» «Спросила меня Наташа». «Не Ромы», — ответила я. «Не хотела, чтобы он знал. Когда у меня было желание сообщить, он меня слушать не хотел. А теперь желание сообщать ему, и чтобы он, возможно, участвовал в жизни дочки, не было у меня». «Ну, смотри сама», — покачала головой жена Петра Сергеевича. «Родила Оленьку сама, без особых сложностей. Все как у всех. В стандартный срок нас выписали домой», И началась наша с ней жизнь. Я оформила все причитающиеся мне пособия, и пусть нелегко, но мы с ней выжили. А спустя полтора года я встретила на улице Петра Сергеевича, который заехал в наш местный супермаркет у дома купить воды. «Ой, Катенька, здравствуй!» Улыбнулся мне мужчина как родной. Как всегда красив, одет с иголочки, бизнесмен одним словом. От него веет шиком, властью и силой. «Боже мой, какая лапочка!» Он улыбнулся и дочке, и меня кольнула совесть. Пётр не знает, что это его внучка. Та, словно узнала что-то родное, улыбнулась ему в ответ и весело лопотала. «На работу скоро?» — спросил он меня. «Да надо бы!» — вздохнула я. «В прошлом месяце последнее пособие получила. Теперь ищу работу. В сад её начала водить с года уже». «Ого, рано!» «А куда деваться?» «Мне надо нас кормить». «Слушай, ну, с работы я помогу тебе, Кать», — повернулся ко мне Петр. «Ты приходи завтра в офис. Вот адрес. Есть кому ребенка оставить?» «Да, в сад отведу. Только она пока не на полный день ходит. Я утром приеду, можно?» «Конечно, можно», — кивнул Петр. «Скажи, что от меня. Тебя пропустят в мой кабинет. Что-то подберем тебе, не переживай». «Спасибо большое. Я не знала, как благодарить отца Ромы». Но он очень мне тогда помог. Оленька в садик стала ходить, а я на работу. Так и выжили с ней потихоньку. И сейчас ни в чем особенно и не нуждаемся. Так я оказалась в офисе Петра Сергеевича. Так странно. Рома меня разрушил, а его отец спас. Села на кровати, резко втянув воздух, распахнув глаза. «Боже!» – прошептала я, зная, что в соседней комнате спит Олька, и провела ладонями по лицу. Сон. Это был сон. Я выпила воды и снова улеглась в попытках уснуть. Спустя столько времени мне опять приснилась любовь к Роме и боль от его предательства.